Глава 6 Тетя Маша была рада снова видеть Александра. Он пришел раньше, чем обещал, довольный и радостный. «Что такое?» — тетя Маша ждала какого-то откровения. И оно не замедлило ждать. «Чудесный суп!» — воскликнул вдохновленной удачей Александр. Новое изобретение локаво улыбнулась тетя Маша, подавая Александру тапочки. «Они прошли в тесную от мебели гостиную». Она представляла собой музейное собрание вещей, предрейфовавших из дореволюционной России, и купленных уже в советское время этажерок, полок, стульев и всяческих сувениров. Объектом гордости тети Маши был пепельного окраса комод в стиле ампир. Казалось, того распирает от собственной значимости. Застывший на своих изогнутых ножках, он пыжился кругля бока и выставляя напоказ показ бронзовые тончайшей работы ручки. На комоде стояла огромная лампа с бордовым рифленым абажуром и тускло мерцающим по основанием в виде колокола. Рядом, заставленная наполовину бронзовыми подсвечниками и иконами, фарфоровыми безделушками, кжелевыми башенками, выселось большое, похоже на серебряный поднос зеркало. Его рама с мягко закругленными углами отсвечивала красноватой медью. Вверху на черно-белом фото спиной к зрителю выседала обнаженная женщина. По спине извивался нарисованный черной тушью диковины иероглиф. Голову женщины украшала челма. Это фото попахивало отечественным непом или Францией 20-х годов. Александр сел на застеленный полосатым пледом канапе. Его изумрудная обивка давно истерлась левая ножка, круто изогнутая и отходила от плинтуса. Но несмотря на эту ветхость, на слезающую с дуба краску, канапе было полно очарований и вещей, историей которой тесно переплетена жизнью многих людских поколений. Огромный стол с похожими на балясины ножками был придвинут к соседней стене. Его благородная ясеневая поверхность исчезла под разнообразными вазами, стилизованными под древний Египет с статуэтками кошек и птиц, покрытым медной краской и заваянием чудища собаки, привезенным дядей Марии Митрофановны из Китая, шкатулочками, корзинкой с вязанием, кружевной салфеткой, книгами, какими-то картонками, коробками с разным хламом, альбомами с фотографиями, ракушками, гипсово-бледными веточками коралла. Далее теснились огромный резной шкаф, советской поры полированный сервант, кресло с цветастой обивкой и массивными деревянными подлокотниками, темно-красная тахта, тумбочка с неизменно покрывающей ее розоватой круглой салфеткой и букетом сухих степных трав в синей-белой вазе, а также крохотное вишневого цвета пуфик, кокетливо украшенный с двух сторон свисающими с него золотистыми кистями. «Рассказывай!» — тетя Маша села на уголок кресла. «Это надо скорее показывать, а потом пробовать», — улыбнулся Александр. «В двух словах, конечно, можно объяснить, но это не и полного представления о блюде». «И все же, наверное, что-то необычайно сложное». «Отнюдь», — бодро возразил Александр. «Наоборот, да нельзя простое. Я ведь исповедую принцип простоты, но при этом не забывая об изысках. Помнишь, как ты пробовал читать Небунина? Я был тогда бестолковым мальчишкой». «Не говори так», — запротестовала Мария Митрофановна. «Это неважно», — нетерпеливо продолжал Александр. «Я еще не мог тогда оценить Будина, но одна фраза глубоко запала мне в душу. Я хотел все это время воплотить ее в кулинарном блюде». «От воды исходила огуречная свежесть, помнишь?» «И что же?» — тетя Маша с некоторой опаской смотрел на Александра, который был одержим духом изобретательства. «Огуречный суп! Вот что я изобрел!» — воскликнул Александр. «Представь себе тонкую хрустящую корочку йогурта, которую ты разламываешь, прежде чем добраться до огуречного супа». Это свежевыжатый сок и ломтики огурца, которые смешиваются с бульоном из креветок, травами. Как тебе? Александр действительно давно хотел придумать что-то особенное из огурца. Трудился несколько недель, и только вчера рецепт ему удался. Я искал гармонию вкуса, и я обрел ее, воодушевленно продолжал он. А всего-то надо изготовить кефир, хорошо размешать, придав ему пышность, заветрить его поверхность, снять корочку, выжать сок из огурца, сварить креветки, добавить травы. Я использовал в том числе имбирь. И еще что-то вроде сухой горчицы и мяты. А какие контрасты и сочетания выстраиваются, когда ты ешь этот удивительный суп? Я рада за тебя, — улыбалась тетя Маша. Но это еще не все. Мне удалось довести до логического конца принцип размельчения в блюде с гусиной печенкой. Я сделал из нее пудру, растворил в курином бульоне, добавил тамариска и полный порядок. До гениальности просто. Мне только жаль, что ты пренебрегаешь русской кухней, — своеобразно прореагировала тетя Маша. «Русской кухни мне хватало в детстве, но ну, и здесь ты не права. Сразу же после моего недавнего визита я занялся аналимом. Чудесное получилось блюдо. Я стегал его, все как полагается». «Я очень рада за тебя», — повторил тетя Маша. «Ты мог бы выпустить книгу собственных рецептов». «Я уже занимаюсь этим частично», — загадочно улыбнулся Александр. «А как на работе?» «Нормально». Энтузиазм Александр поутих. Он не любил вспоминать про свою работу. Александр никогда не тревожился по поводу денег. От деда отца матери после его смерти осталась аптека, владение которой унаследовал Александр. Но это занятие, кроме хорошей прибыли, никогда не приносило ему удовлетворения, и на работу он ходил скорее по привычке. Теперь он нетерпеливо ерзал на канапе. «Тебя что-то тревожит?» — проницательно спросил тетя Маша. «Да, иногда меня мучит страх. Я боюсь, что ничего больше не изобрету. Я, видишь ли, выдумал новое направление — штриховая кухня. И если я создам книгу, туда будут включены не только мои собственные рецепты, но и некоторые из уже известных. Те, которые отвечают моей концепции штриха, намека, меткой детали, а также простоты. Это грандиозный замысел, я не знаю, сколько для его воплощения мне потребуется времени. Меня гнетет время, надо торопиться». Глаза Александра лихорадочно запылали. Он поднялся, не замечая ни интерьера, ни тети Маши. Точно сам на амбула. «Уже уходишь?» — скрывая недовольство, сказала тетя Маша. «Да, мне пора». Он спустился по ступеням и вышел во двор. Надя Кулагина выскочила из редакции, не забыв нацепить на короткую бежевую курточку бейджик со своими реквизитами. Бежевый был писком нынешнего сезона, поэтому Надя ощущала себя носителем всего передового и в прямом, и в переносном смысле этого слова. Она только что узнала нечто такое, что просто необходимо было нанести до умов и сердец читателей газеты. Надя сбежала с крыльца, машинально проверяя в кармане, не забыла ли она диктофон, чтобы зафиксировать возможную беседу с представителями властей, и врезалась в какого-то человека, неспешной походкой дефилирующего по улице, на которой находилось девятиэтажное здание редакции. Вернее, редакция занимала всего две трети седьмого этажа, но размещалась в девятиэтажном здании бывшего издательства газеты «Коммунист», помещение в котором теперь арендовали не только представители средств информации, но и коммерческие фирмы, чья сфера деятельности была весьма далека от информационного бизнеса. «Твою мать!» — выкрикнула была надежда, посетовав на то, что какие-то алкаши мешаются под ногами, но тут же секлась. При ближайшем рассмотрении алкаш оказался ее соседом по лестничной площадке. В пору, когда был еще жив ее отец, тот журналист, погибший на Второй Чеченской, подорвавшись на радиоуправляемом фугасе, этот человек был его хорошим приятелем, если не сказать другом. В былые времена он служил в милиции и, по мнению отца, был неплохим оперативником. «Все бы были такими», — говаривал отец про соседа, — «давно бы жили как люди». Но у соседа что-то не сложилось на работе, его выперли из органов, и он пустился во все тяжкие. То есть пристрастился к выпивке. Хотя, как слышал Надя, его из органов выставили вроде как за пагубную привычку к алкоголю. Сосед выглядел не слишком презентабельно. Пегая щетина на подбородке и щеках, слегка дрожащие руки, которыми он подхватил кулагину, чтобы та не упала, мятые штаны, нуждающиеся скорее в выбросе, чем в ремонте ботинки. «Чинарский, пусти!» — Надя высвободилась из его цепких объятий. «Куда спешишь, принцесса?» — Чинарский разжал объятия, но продолжал держать Надежду обеими руками за локти. Ему было приятно встретить невзначай соседку, тем более дочку старого приятеля. Русые волос расчесанные на прямой пробор и заплетенные сзади в короткую задорную косичку, большие голубые глаза с лукавым близоруким оттенком, пуховатые щеки делали ее похожей на героиню русских народных сказок. Но задорное выражение глаз, бьющие через край энергии голубые джинсы, плотно облегавшие аппетитную попку, говорили о том, что перед ним современная россиянка начала 21 века. «У сенсация срывается, Сергей Иванович». Надежда попробовала вырваться, но это у нее не получилось. «Что за сенсация?» Чинарский прищурил глаза, и лукавые морщинки побежали к вискам. «В интернете надо было Надежда опустила руки, понимая, что просто так от Чинарского не оделся. «Меня ждут, я уже всех своих коллег обзвонила», — жалобно добавила она. «Эх, молодость!» — добродушно улыбнулся Чинарский. «Вечно куда-то спешит. Выручи старика». Он в одну секунду посерьезил. «Дай полтинник до получки». «Да когда у тебя, палочка, дядя Серёжа?» — усмехнулась Надежда, а сама уже полезла в карман за кошельком. «Ведь ты уже сколько лет не работаешь. Ты же мне и так уже сотку должен». «Постоянно не работаю», — поправил чинарский «А так подворачивать кое-что иногда». «Да ты больше на бегах просаживаешь, чем зарабатываешь», — беззлобно пожурил его Надежда. «Много ты понимаешь. Спасибо». Чинарский выхватил у него полтинник и быстро сунул в карман пальто добавил бы ещё. Ей-богу, с первого...» Он хотел сказать выигрыш, но поправился. «С первой зарплаты вернул. Просадил всё на одну бабёнку, но побаловались в волю. Помнишь, я завалился к тебе тогда с самого утра?» Он лукао подмигнул. бесстыдник ты, дядя Серёжа!» улыбнулся Надя, шарив в кошельке. «Ага», — закачал потлатой головой Чинарский. «С этим у меня пока всё в порядке. Я ещё любую кобылку могу обиходить. Эх, повеселились же мы, только наскучила мне». «Что такое?» Сочувственно иронично взглянул на взгляну «Понимаешь?» — вздохнул Чинарский. дура оказалась. Я сразу-то ее не раскусил. Старый, видать, стал». «Хватит прибедняться, дядь Сережа». Надя, пританцовывая на месте, сунул ему еще два червонца. «Ты еще мужчина хоть куда, в полном расцвете сил». «Это что же?» — Чинарский сделал вид, что обиделся. «Как Карлсон, что ли?» Он взял протянутые червонцы, и глаза его загорелись в предвкушении выпивки. «Кончай строить из себя красную девку, Чинарский», — помотала головой Надежда. «И да мне пройти». «Ты куда?» Живо заинтересовался любопытный Чинарский, зная, что похмелиться он всегда успеет. «Пошли со мной, если хочешь». Чтоб сосед больше ее не задерживал, Надя решилась на хитрость. «По дороге расскажу». «Давай», — быстро согласился Чинарский, у которого особых дел до следующей пятницы не намечалось. «Только подожди секунду, айн момент». Он скользнул в магазин, примыкавший к зданию редакции, и через мгновение появился, держа в руках бутылку девятки. «Ну, рассказывай, что у тебя за дела?» вот Надя на ходу протянула ему листок бумаги с двумя едва различимыми компьютерными фотографиями. На кулинарном сайте обнаружила. «Понимаешь, Чинарский, там любой пользователь может добавить свой рецепт с фотографией блюда. Так вот, этот кретин опубликовал там это». «Что-то я не совсем понимаю». Чинарский прищурил глаза, пытаясь разобрать плохенькую копию. «Нужно машину налаживать», — бросил Надежда. «Здесь на одной фотке женские груди, обложены апельсиновыми дольками, а на другой обезглавленное тело, да еще какое-то полосатое». «Матроска?» Чинарский повернул голову и вопросительно посмотрел на соседку. «Не шути так, Чинарский!» — покачала головой Надя. «Если это настоящая фотография, не монтаж, будет сенсация!» «Так ты о том писала в своей статейке!» — почесал он затылок сквозь вязаную шапочку. «Ага!» — машинально кивнул Надя. «Только про груди!» «Ну, ты там еще на зажим прессы жаловалась!» — усмехнулся Чинарский. «Мы, мол, журналисты свободной страны, а нам мозги канифолят». «Вот именно! А куда мы идем?» Шаркая подошвами, Чинарский едва поспевал за быстро идущей Надей. «Туда и идем, где это? Без головы». «Откуда ты знаешь, где это?» Он сделал два быстро гладко пиво опустил бутылку. «Оттуда Чинарский из интернета!» Пренебрежительно бросил Надежда. «Этот придурок и адрес там поместил». «Ух ты!» — покачал головой Сергей Иванович. «До чего додумался? Может, это розыгрыш какой?» «Сейчас узнаем». Надя вырвала листок из рук Чинарского, который он безропотно отдал. Теперь уж они не скажут, что это обычное убийство, теперь уж им придется в полный голос заявить о том, что в городе действует маньяк». Ее синие глаза воинственно сверкали. Они зашли во двор, и Чинарский сразу понял, что дело пахнет керосином. В возле среднего подъезда хрущобы сгрудились несколько машин, в том числе скорой помощи и милиции. На лавках сидели пожилые гражданки в вязаных беретах и старички, таращившие на машины свои подслеповатые глаза. Поодоли от стариков и старух стояли несколько бодрых, если не сказать возбужденных, молодых людей, у одного из которых на плече лежала профессиональная телекамера. «Да здесь целый митинг», — удивился Чинарский. Он на секунду замешкался, чтобы поставить бутылку на газон. Быстро подхватившись со скамейки, к ней тут же засеменила одна из старушек. Когда Чинарский догнал Надю, она уже стояла в окружении своих коллег. Она показала им копии фотографий, они начали их обсуждать. Правда, обсуждение быстро закончилось. Кто-то, кажется, телекорреспондент, предложил прямо сейчас отправиться в квартиру и потребовать объяснений. Правильно, поддержала Надя товарища и первая направилась к подъезду. Казалось, она совсем забыла о Чинарском. Да и он, честно говоря, попав в незнакомую компанию, немного стушевался. Не то, чтобы он был такой робкий, а просто не знал, что будет делать в обществе этих молодых людей. Может быть, ему было бы приятнее посидеть на лавочке со стариками, хотя они не внушали ему доверия. Тем не менее, прикурив сигарету, он двинулся следом за журналистами.